Глава 14. Внеплановое дежурство на М-14. Кристина Соколова. Дни закрутились со скоростью пульсара. С того момента, как меня официально приняли в академию, отношение ответственного за инвентарь неуловимо изменилось. Из его голоса пропали пренебрежительные нотки, мужчина поздравил с поступлением и выдал кипу одежды, которая оказалась больше, чем суммарный гардероб всех моих братьев, младшей сестры и матери. «Я почти день убила на то, чтобы перетаскать коробы с необходимыми вещами в каюту. В первом коробе было семь комплектов повседневной формы, во втором — парадный белоснежный мундир, третий оказался доверху набит спортивным нижним бельем, лосинами, десятком футболок и термоодеждой. Последнее, как любезно пояснили одногруппницы, для поддевания под скафандр, перед продолжительными выходами в открытый космос». Скафандр тоже полагался индивидуальный, а к нему шел шлем, подшлемник, перчатки, дыхательная полумаска и отдельные солнцезащитные визоры, набор наколенников и налокотников для усиления защиты. А еще два короба с обувью, короб с пижамой, тапочками и прочей ерундой. Отдельный, обитый изнутри бархатом ящик содержал казенный коммуникатор, планшеты и три электронных пера. Когда Дэнни собиралась на спутник Пикса, я подумала, что она берет с собой слишком много одежды. Но, как оказалось, я была не права. По сравнению с тем, сколько мне выдали, Цваргиня плотно утрамбовала в походный рюкзак лишь самый минимум. Я распаковывала и раскладывала вещи в новой спальне. Не без помощи Хальгарда мне все таки удалось опустить вторую стену и отгородить собственную комнату. Я ощущала себя так, будто разворачиваю подарки ко дню рождения. Все новенькое и свеженькое, в одноразовой упаковке, ни одной потертости даже на электронике. Ничего напоминающего товар из секонд-хенда. Я и вообразить не могла, сколько стоит вот так экипировать всего лишь одного кадета. А сколько денег они вкладывают в образование. Да уж теперь становилось куда яснее, почему Космофлот прекратил наборы на захране. При таких вложениях, конечно, Академии выгодно брать только лучших из лучших. Как оказалось, самым сложным было не влиться в группу первокурсников, у которых уже как две недели начались занятия, и нагнать уроки по нескольким дисциплинам объяснить маме, что я все-таки поступила в Академию Космофлота. Мама плакала и уговаривала вернуться на захран. Вбила себе в голову, что мне здесь плохо и меня чуть ли не удерживают силой. Попыталась взять слово, что я ни в коем случае не буду общаться с ужасными кровопийцами. И, наконец, спустя месяц, когда я ей отправила всю первую стипендию до последнего кредита, успокоилась. Львиную долю времени составили еженедельные походы в медблок, которые мне буквально вменили в обязанности. Докадам Бланк каждые семь дней делал заборы крови, корректировал меню и требовал есть больше. Честно говоря, если в начале еда в космофлоте мне очень нравилась, и я приходила в восторг, что в столовой нет лимита по объему съеденного на кадета, то уже к концу шестой недели впихивала сырники и куриные грудки в себя с трудом, но не привыкла, я столько есть. Вам надо лучше питаться, Кристина, и особенно налегать на кальций и белок. «Вы же хотите стать полноценным кадетом, я правильно понял?» «Я вас с текущим цепляющим весом и хрупкостью костей даже на общие тренировки допустить не могу. Вашему организму нужен строительный материал», — зудила дам всякий раз, когда я вставала на платформу весы, и она показывала удручающе малое количество мышечной и костной массы в организме. Умом я понимала, что надо есть лучше но когда 23 года привычная порция составляла минимум в трое килокалорий меньше, да и имела синтетическую основу, перестроиться на объемные завтраки, обеды и ужины оказалось сложно. Желудок отказывался переваривать такое количество пищи. С новой группой я почти не общалась. Было элементарно некогда. Все время я или училась на парах, или делала домашние задания, или общалась с братьями, которые названивали буквально по кругу. «А что ты ела сегодня? мясом? Незаменитель? А как ты поняла, что оно настоящее? И что вот прямо пластиком совсем-совсем не пахнет?» Выспрашивал недоверчивый Руслан и завистливо вздыхал. «Я дала себе слово, что когда-нибудь угощу его настоящим сочным стейком». «Крисси, мне мама новый планшет купила. Я на него уже установила азбуку и выучила первые буквы», — хвасталась Иришка. Из продуктов столовой Академии она лишь однажды уточнила промороженное. И, узнав, что его здесь не бывает, выдала вердикт. Да, дурацкое училище ты себе выбрала. Я выиграл в окружном турнире целых 30 кредитов, представляешь? Радостно сообщал Лёва и тут же предлагал. Подавай партию онлайн по инфосетке. Есть у тебя свободные полчасика? Полчасика, как правило, не было, но отказать единственному брату с инвалидностью я не могла. Близнецы слова Вселенной почти не звонили. Так как иначе у меня бы начались действительно серьезные проблемы с успеваемостью в Академии. Эти Абултусы, если начинали трепаться, то могли часами провисеть на линии. А мне надо было учиться, чтобы получить стипендию. На первом курсе у кадетов в обязательных предметах значилась биология и психология Федерации, Базовая астрофизика, астрономия и звездные карты. Черчение и основы навигации в космосе, высшая математика, экономика, социология. Четыре пары в неделю у первокурсников в расписании стояла физическая подготовка, но меня на нее не пускали. Вместо этих пар я ходила на факультативный межгалактический язык, чтобы говорить на нем как на родном, а также выбрала еще дополнительный Цваргский. Не знаю, почему именно Цваркский. Можно было в принципе любой, но после рассказа леди Дениз Де Ро о том, как устроены мужчины ее расы, мне почему-то захотелось говорить на ее языке. Да и Иви Сырсан сыграл не последнюю роль в этом выборе. Я рассудила, что раз уж он теперь мой наставник, то неплохо было бы понимать его лучше. А что, как не язык формирует понимание менталитета расы? Одногруппники оказались милыми, но точек соприкосновения с ними я не нашла. Казалось бы, не такая уж и большая разница в возрасте всего пара лет, но ощущалось это целой пропастью. Часть группы поступила в Академию, потому что в космофлоте служили отец, дядя или брат, кто-то перевелся сюда из высшего учебного заведения на родной планете, так как Академия считалась куда более престижным местом образования. Кто-то из баловства, когда еще доведется пожить в открытом космосе и просыпаться с видом на звезды? Несколько кадетов в группе видели в поступлении возможность вырваться из-под родительской гиперопеки, а сосед по парте, тихий и скромный глубокожий миттар с забавно топорщащимися жабрами, хотел найти друзей среди других раз. Он предложил сесть рядом с ним в первую очередь именно потому, что я являлась человеком, да еще и с редким цветом волос. Первокурсники в группе и на всем потоке казались мне такими же непутевыми детьми, как Жора и Толик которые абсолютно не ценили то, что имели. Ни одному из них не пришлось обманом и хитростью поступать в академию. Всем предложение было сделано на официальном уровне. Да и время на подготовку на их родине давалось качественное, а не как у меня. Урывками между сном, работой, кассиром и уходом за семьей. И все они смотрели на меня немножко свысока. Мол, вот же глупенькая захухря. Не смогла поступить ни в 21, ни в 22. Лишь однажды сокурсницы проявили искренний интерес, да и тот, как выяснилось, носил исключительно прагматичный характер. В тот день стайка наших девушек впервые увидела меня в компании лейтенанта Раадши Харта и умоляла с ним познакомить, а я отказалась. Просто потому что сочла, что если Хэллу надо, то он сам подойдет и заговорит с любой девушкой, которая ему понравится. Хальгард явно не из тех стеснительных. Да и в принципе я считала, что пол не должен влиять на отношения. Какая разница, девушка ты или парень. Кто сказал, что первый шаг обязательно должен делать мужчина? Что за ерунда. Нравится человек? Тьфу, Ларк. Ну так иди и познакомься. Если все время просиживать штаны в ожидании того, что некто прочтет твои мысли и сделает что-то за тебя, так можно и всю жизнь оставаться на обочине. В ожидании чуда. А если кто-то нравится, но я хочу, чтобы он при всех бегал за мной и совершал красивые жесты, то это какое-то неправильное нравится. Детское, что ли? С Хэллом мы сталкивались в коридорах и столовой всякий раз случайно, не планируя встречи. Но абсолютно каждое наше столкновение он искренне радовался и останавливался, чтобы переброситься парой фраз и спросить, как дела, даже если куда-то спешил. Несмотря на предупреждение Дэни держаться от ларков подальше, Хальгард мне импонировал. Да, от него всегда на 220 вольт шарошила аура и обаяние, улыбки, жесты, наклоны головы. Но при всем при этом общаться с Хэлом оказалось действительно легко. То ли он, как старший брат в многодетной семье, хорошо меня понимал, то ли все еще чувствовал вину за мои травмы в шахте, то ли дело было еще и в том, что я проживала в каюте единственной в их группе девушки. Не знаю, но у нас всегда оказывались общие темы для обсуждения. А против врожденного обаяния Ларка у меня давно сформировался собственный иммунитет. Когда твоя мама выходила замуж восемь раз, волей-неволей перестаешь воспринимать мужчин как мужчин. Слишком они ненадежные. Все мужчины, которые пытаются понравиться, красиво ухаживают и намекают на отношения, временные. Постоянные лишь братья. И Виссерсан, несмотря на распоряжение своего куратора, меня избегал. Собственно, после рассказа Дэни я и не удивлялась такому раскладу. Понимала, что рано или поздно надо будет с ним поговорить, попробовать объясниться, извиниться в конце концов. И из-за ту неуместную шутку про связывание и за шантаж насчет бета-колебаний. Возможно, даже внятно обосновать, почему я так сказала. Но подходящего случая все не наступало. С момента поступления прошло два месяца. Я сдала теоретический тест по управлению космотранспортом и неожиданно получила разрешение на пилотирование на учебном симуляторе. В группе почти все умели водить флайеры. Или хоть какой-то вид транспорта. А потому и первые уроки управления космическим транспортом всем дались играючи. А я все никак не могла взять в толк. Как надо переключать сцепление, и почему у меня периодически блокируются тумблеры скоростей. Я как раз села в вытянутую, как яйцо, капсулу и тщетно дёргала рычажок передачи, когда над ухом раздался знакомый мужской голос. «Тут переход через третью световую происходит» и система перепроверяет все настройки. «Морковка, смотри. Ты здесь и здесь забыла снять предохранителем. Вон там не втянула закрылки». Крупная загорелая ладонь постучала по экранчику. Я повернула голову и обнаружила перед собой уставшего, почти заможденного Хальгарда. темно серые круги под глазами, да и платиновые волосы не сияют, как раньше, а смотрятся невзрачно пепельными, плечи слегка опущены. Нет, он не потерял врожденного шарма, просто выглядел далеко не лучшим образом. Верхние пуговицы мундира были небрежно расстегнуты вместе с рубашкой под ним, обнажая треугольник литой груди. Но я понимала, что сейчас Хелл не красуется. Он настолько устал, что откровенно забил на внешний вид. «Да-да, в курсе». Он махнул рукой, угадав по выражению лица, что я думаю о его состоянии. Отрабатывал норму в ремонтном цехе. А сейчас еще надо хотя бы несколько часов стандартного дежурства закрыть, и можно будет наконец-то поспать. Да уж наказали так наказали. Я со вздохом ткнула в экран симулятора, сняла предохранители, а затем набрала команду для закрылков. Но рычаг передачи все никак не хотел разблокироваться. Э, не, так не пойдет. Ты развернула закрылки, а не втянула их. Это другое. Здесь на симуляторе этого не видно а в истребителе сразу хорошо почувствуешь особенно если в атмосфере будешь затрясет по страшному начал было ларко и вдруг осекся его темно зеленые как папоротник глаза загорелись точно так же как у близнецов когда те задумывали очередную шалость слушай а давай я тебе покажу один раз увидишь уже не спутаешь и не дожидаясь согласия он уверенно потянул меня легко поднимая из уютного кресла тренажера Даже если бы я не хотела с ним идти, сопротивляться физической силе Ларка не смогла бы. Да и обаянию, впрочем, тоже. Слушай, Хейла, это точно разрешено? все таки я предприняла вялую попытку к протесту. Я только-только недавно стала кадетом, у меня еще нет разрешения на выходы в космос. Зато у меня есть. Я, между прочим, лейтенант, и в одиночку могу спокойно управлять кораблем, рассчитанным на пять персон но раз у меня часы дежурства висят незакрытые, совместим полезные с еще более полезным. Я отработаю норму, ты получишь первый опыт управления истребителем при поддержке старшего позвания». «А разве это должен делать не Ивис? Его же моим наставником назначили». «Ив мне только спасибо скажет», — отмахнулся Ларк. «И то верно, с учетом того, как Цварк старательно избегает меня, вот уже два месяца» и присылает раз в неделю лишь дежурно холодные и безукоризненно вежливые сообщения. Кадет Соколова прошу доложить, если у вас имеются проблемы с учебой. Даже если бы я катастрофически не справлялась, после таких сообщений пропало всякое желание просить помощи у Ерсана. Сама разберусь. Пыхтела себе поднос и вбивала очередной запрос в поисковик казенного планшета. Отправлялась выяснить что-то у местного хозяйственника. Делала пометку уточнить у преподавателя или перерывала устав академии. В общем, справлялась. Может, мне стоит захватить скафандры и шлемы с каюты? Не волнуйся, в шлюзе всегда целый стеллаж универсальных. Мы успешно миновали несколько однотипных серо-голубых коридоров. Широкоплечий Хальгард, словно ледокол, уверенно рассекал море младшекурсников, таща меня на буксире за руку. Я с трудом поспевала за ним, стараясь не обращать внимания на завистливые женские взгляды. Честно говоря, меня и само смущало то, с какой горячностью Хел вдруг предложил полетать вдвоем. Со стороны мы наверняка смотрелись как влюбленная парочка, ищущая место для уединения. Ларк остановился перед широкой дверью в шлюз с истребителями, похлопал себя по карманам, выудил из заднего правого пластиковую карточку удостоверения и вставил ее в кармашек на двери. Затем набрал код на электронной панели. Добро пожаловать на дежурство, лейтенант Хальгард. Начал говорить синтезированный голос, но Ларк проигнорировал приветствие. Вместо этого он уверенно шагнул внутрь шлюза, увлекая меня за собой. Огромный заун, насколько хватало взгляда, был заставлен отполированными до глянца темно синими истребителями с золотыми полосками на фюзеляжах. Гладкие обтекаемые бока машин благородно поблескивали в вечернем пламенно-оранжевом освещении помещения. Истребители скалили хищные кабины морды. Гордо выпячивали хромированные стабилизаторы и, казалось, вот-вот были готовы захлопать крыльями причудливой формы и улететь в черный вакуум за стеной. Вытянутые турбины, внушительные цилиндры-накопители, овальные шестиугольные иллюминаторы — все смешалось перед глазами. Никогда не видела столько технического совершенства в одном месте. «Вселенная, неужели я на одном таком красавце прямо сейчас полетаю?» «Изумительно!» Непроизвольно вырвалось, стоило увидеть коллекцию машин Космофлота. «Это только классы воробьев и Воронов. Самые простые модели», — добродушно ответил лейтенант, видя мой восторг. «Садись вот в этот крайний и погнали». Наверное, кто-то меня подменил, потому что всевозможные возражения предстоящей вылазки испарились бесследно. Я вполуха слушала Хэлла, чем ремни и крепления в настоящем истребителе отличаются от симулятора, и какой командой надо открывать шлюз на станции, продолжая получать что-то сроднее экстазу от вида рубки и запаха, обтянутой искусственной кожей торпеды. Очнулась лишь, когда мы оказались в глубоком космосе, а за лобовым иллюминатором простиралась далекая, но очень красивая бордово-фиолетовая галактика с мелкими, словно песок, белёсыми вкраплениями. «Фантастически красиво», — пробормотала я, рассматривая космос. «На захране звезд не видно». «Да, мне тоже нравится», — Хальгард серьезно кивнул. «Любовь к космосу — это как любовь к женщине. Она или зарождается с первого мгновения и владеет тобой до последнего вздоха, пока не погаснут звезды в галактике, или не рождается вовсе». Я даже обернулась на лейтенанта, чтобы убедиться, что он не шутит. Он не шутил. Вот уж не думала, что Хальгард в душе романтик но задавать вопросы и лезть в его личную жизнь постеснялась. Словно очнувшись от сна, Хэл вдруг тряхнул роскошным густым хвостом необычного оттенка и спросил. «Ну что, морковка, показывать мастер-класс будешь? Как перейти на третью световую?» Эм... Я уставилась на огромную приборную панель, на которой всевозможных кнопочек, тумблеров и индикаторов оказалось существенно больше, чем в симуляторе. «Надо втянуть закрылки и вот это нажать?» Ответ у меня получился скорее вопросительным, на что Ларк хохотнул. «Это ты все верно назвала. Вот только еще раньше, чем все это сделать. Ты должна проверить и выставить направление в бортовом компьютере». «Да, обычные истребители комплектуются двойками пилот-навигатор для страховки. Но ты же хочешь справляться на отлично». Я хлопнула себя полбу от досады. «Шварх, ну конечно». «Прежде чем разгоняться, надо решить, куда мы летим. А, собственно, куда мы летим?» Этот вопрос я и озвучила. Хэл посмотрел на коммуникатор, явно сверяясь с интерактивной картой текущих дежурных, и ответил. «Выставляй координаты М14. С одной стороны, планета близко к нам расположена, с другой... Сейчас там никого. Сможем тебя потренировать как следует, без риска с кем-либо столкнуться». Я принялась воодушевленно вводить данные, параллельно вспоминая, что узнаю об М-14. Из курса астрономии и картографии территории Федерации в памяти всплыло, что это ненаселенная планета, сплошь покрытая вулканами и пустынями. Хэлло оказался очень хорошим учителем. Он объяснял каждое действие, комментировал, почему и что в некоторых случаях делать не стоит, а что наоборот он делает всегда. Штурвал ставить чуть выше, чем руль во флайере чтобы не задеть его случайно коленом. На программируемой клавиатуре перенести кнопку открытия парашюта под ведущую руку, если планируется вход в атмосферу. Зафиксировать затемнение иллюминаторов, а не пользоваться автонастройкой, потому что она может не успеть вовремя подстроиться при трюках вблизи ярких звезд. В учебниках и обучающих программах этого нет, но те кадеты, кто поменьше роста в случае возгорания двигателей, или серьезной поломки корпуса истребителя заранее отстегиваются. Это экономит драгоценные терции, и у пилота повышаются шансы дотянуться до кнопки эвакуации. Почти наверняка сломается нос или рука, но что такое перелом в сравнении с жизнью? А ты откуда это знаешь? Я окинула взглядом фигуру Ларка. Назвать его маленьким или невысоким мог, но разве что трехцентнеровый гориллом переросток. «У нас Саскил в группе всегда так делает, а он дотошный и занудный тоноржец в плане безопасности». Хэл улыбнулся. «Пока всю статистику не перероет, не успокоится. Мне это ни к чему. Я крупнее, но тебе стоит взять на заметку, если вдруг когда-нибудь попадешь в астероидное облако». «Спасибо за совет, запомню». Серьезно поблагодарила. «Не за что», — спокойно ответил Хэл и пожал плечами так, будто все, что он рассказывает... Не его добрая воля и трата личного времени, а само собой разумеющиеся вещи. Будто научить меня всему, что он знает и умеет, это априори правильно, будто я — кусочек их дружной восьмой группы». Мурашки пронеслись по тонкой коже предплечья от этой странной мысли. Я прочистила горло и поскорее перевела тему, чтобы отвлечься. Тяжелое наказание вам выдал Гассет-Янтер». Ларк забавно поморщился, совсем как близнецы когда я им говорю, что складывать грязные носки под подушку плохо. Не столько тяжелое, сколько, на мой взгляд, несправедливое. Несправедливое? удивилась я. «А вы разве не пригнали к станции Шхону, которая могла сдетонировать? Разве устав космофлота это не запрещает?» «И да и нет. Понимаешь, не всегда надо поступать так, как предписывают правила». Неожиданно ответил Хальгард, чем ввел меня в состояние замешательства. Ведь именно этот документ заставили вызубрить и сдать на первой же неделе обучения в Академии. К сожалению, написать инструкции заранее абсолютно на все случаи жизни невозможно. И это был такой случай. Аккуратно поинтересовалась, невольно вспоминая вопросы из вступительных экзаменов про эвакуацию при крушении космолайнера. А ведь я так и не узнала правильного ответа. Кого надо спасать в первую очередь? Да, это был как раз такой случай ответил Ларк, не догадываясь, о чем я подумала. «Вот, например, можно ли отдавать свой мундир гражданскому лицу?» «Нет», — я замотала головой. «Этот пункт я точно в уставе читала. Это запрещено. В конце концов, мундир олицетворяет защиту, которую дает Космофлот всем гражданам Федерации. Мало лишь что то лицо задумало». Я начала вдохновенно перебирать ситуацию, но была остановлена. А если гуманоид умирает от холода и одежды спасет ему жизнь. В рубке истребителя наступила тишина. А ведь не просто так Хэлл и Ивис получили звание лейтенантов, хотя все еще учатся на девятом курсе. Возникла в голове странная мысль. Я так и не успела придумать ответ, как коммуникатор Хальгарда засиял входящим вызовом: Слушай, лейтенант Радшихард, в системе отмечено, что вы сейчас пребываете на дежурстве. Несколько гражданских подали сигнал бедствия с поверхности атмосферы М-14. Судя по координатам, вы находитесь в непосредственной близости от планеты. Не могли бы проверить? «Так точно. Задание принимаю. Высылайте данные местоположения. Хорошо, фиксирую задание за ваши дво...» Оператор внезапно оборвал сам себя. «Простите, а вы один? У вас есть страхующий?» «Да, разумеется». «У меня навигатор из младшекурсников». «Ясно». Голос на том конце связи стал чуть напряженнее. «Вы можете отказаться, я передам задание другим дежурным». «А сколько ближайшему кораблю до М-14?» поинтересовался Хэл, нахмурившись. И бросил взгляд на часы на бортовом компьютере. Оно и не мудрено, так как за всем обучением и разговорами мы отлетели от станции на гигантское расстояние. Час сорок, лейтенант Раджхарт. Час сорок. Что такое час сорок на планете с пустынями и вулканами? Боюсь, это цена нескольких жизней. Видимо, так же подумал и Ларк, так как морщинка между его серебристых бровей стала глубже. Спасибо, офицер. Задание наше. Передавать не требуется. Будьте осторожны. Конец связи. Давай, Крис, на полную мощность все двигатели. Надо проверить поскорее, что там случилось с гражданскими. — хмуро сказал Ларк, стоило каналу связи свернуться. «Мы вошли в атмосферу в рекордно короткие сроки. Хелл пояснил, что М-14 — это не просто нежелая планета, а сердце полулегальных гонок на всю Федерацию, которыми заправляют октопатроиды. По подсчетам Ларка сейчас на М-14 не сезон, и поэтому там никого не должно быть, ни гонщиков, ни фанатов». Лейтенант полностью перехватил управление, но это не спасло от колоссальной тряски и шума двигателей, неприятного чувства заложенности ушей и противного ощущения содержимого желудка где-то в горле. «Прости, но я хочу побыстрее найти потерпевших. Поправь настройки ворона вручную, если совсем не в басовито рыкнул Хел. «Ты подозреваешь, что кто-то решил провести совсем уж нелегальные соревнования и попал в аварию?» Уточнила я, перекрикивая лязг активировавшихся винтов. Стоило войти в более-менее плотные слои воздуха. Хелл мрачно кивнул. Или еще хуже, магма и флайер задела и запоела дверь. Оператор не сказал, как именно пострадали гуманоиды. Так что боюсь, мы для них последний шанс. И каждая минута на вес платины. Ворон наконец-то перестал падать на М14. Существенно снизил скорость и принял более-менее ровную траекторию в параллели к Земле. Желудок облегченно занял положенное место. В ушах все еще немного шумело. Неужели к такому можно привыкнуть? Постепенно привыкнешь, отозвался Ларк, будто прочитав мои мысли. Плюс на истребителях, начиная с класса «Орёл» и выше, перегрузка лучше компенсируется. Под нищем истребителя проносили серо-желтые пески и холмы. Теперь мы летели в 20 или 30 метрах над безжизненной поверхностью стремительно приближаясь к точке, координаты которой скинул связист. То, что местоположение может передаваться с погрешностью в несколько километров, я знала уже из первых уроков по техническому оснащению космических кораблей. И теперь сама, как и Хальгард, визуально пыталась найти пострадавших. Может, флайер упал посередине пустыни от перегрева? А так как здесь нет системной полиции, то водитель вызвал помощь космофлота? Или порывистый ветер опрокинул неудачливую машину на дюну. Может, компания подростков прилетела отдохнуть, обосновалась в тени камней для пикника, и их начала засасывать в песок? Но сколько бы я ни всматривалась в пустынную местность под нами, нигде не было ни единого признака жизни. Впереди маячил высокий охрово-оранжевый вулкан с легкой коричневой дымкой, поднимающейся под самые облака и на ближайшие десять километров он был единственным местом, которое мы еще не исследовали. Чем ближе к нему подлетал ворон, тем чаще мигала точка на радаре, показывая, что именно туда просили выслать помощь дежурной бригады. Хел безмолвно, но решительно направил истребитель к жерлу вулкана.